Глава 8. Пустое сердце. Мика не поняла, что её спасло. Возможно, чудо, но она проснулась за мгновение до того, как лезвие прервало её жизнь. Не будь у неё этого мгновения, нож, не дрогнув, вспарал бы ей горло от уха до уха. Но Мика успела. Дёрнулась, и лезвие лишь слегка царапнуло кожу. Человек Кромешная тьма его было не разглядеть. Не ожидал такого поворота, я отшатнулся, позволив Миков вскочить и броситься к мечу, который она оставила в углу комнаты. "Чего застыл? Кончай её!" крикнул кто-то в темноте. Человек бросился следом и сбил Мико с ног. Прижал к полу и схватил за волосы, заставляя запрокинуть голову и обнажить горло. Лезвие снова прильнуло к шее, рука нападавшего дрожала. Где вашу мать второй? Донеслось из темноты. Ты же сказал, они спят. Они не спали. Дрожащим голосом ответил тот, кто держал Мика, и она узнала в нем Сиджи. Клянусь, они. Сиджи, что ты делаешь? Хрипло спросила Мика. Говорить было трудно из-за запрокинутой головы, но голос звучал удивительно спокойно, хотя перепуганное сердце билось в ребра так быстро, что грозило разорваться. Сиджи вздрогнул всем телом и крепче ухватил Мика за волосы, наматывая их на кулак. Кожа головы ответила тягучей болью. Заткнись, ищите второго, скомандовала кому-то темнота. Не бойся, вышел поссать. Сиджи, мы не сделали вам ничего плохого. Отпусти меня, и мы уйдем, продолжила Мика. Сиджи заскулил, и нож в его руке задрожал сильнее. Должно быть, он еще ни разу никого не убивал. Ваше золото, у вас столько золота, всхлипнул он. Мы сможем нанять воинов и защитить деревню, мы сможем уничтожить разбойников, перестать голодать. Он говорил мне с Мика. Он убеждал себя, искал храбрости отнять жизнь. Так вы решили нас обокрасть? Очень благородно, хмыкнула Мика, стараясь показать, что не боится, и отыскать способ изменить своё положение. Носи Джи был вдвое больше и держал крепко, да и нож все еще опасно холодил горло. А у вас столько золота откуда? Наверняка сами же его украли. Мика хотела сбить настрой Сиджи, но, кажется, только добавила ему храбрости. Бродячий воин и шлюха, да я не в жизнь не поверю, что вы его честно заработали. Я-то шлюха, кивнула Мика, насколько это было возможно в ее положении. Но вот мой друг Тенгу и один из повелителей земели Стоко, и это вроде как часть его казны. Чего? Сиджи опешил, разжал кулак, в котором держал волосы, и, кажется, оглянулся. Мика не стала ждать, повернула бедра точно так, как научила ее Ни, и развернулась всем телом. Нож все же ранил горло, но Мика почти не обратила на это внимания, схватила Сиджи за руку с ножом. И попыталась опрокинуть. Вышло хуже, чем она рассчитывала. Ей удалось застать Сиджи в расплох, и он упал, но попутно его плечо прилетело Мике в лицо. Она вскрикнула, нос хрустнул. Захлёбываясь кровью, Мика всё же скинула с себя Сиджи, взгромоздилась сверху, схватила за голову и ударила лбом об пол. Хотела приложить ещё раз, чтобы потерял сознание, но из темноты вынырнули две пары рук, схватили и куда-то поволокли. Она завопила и задергалась, пытаясь вырваться. "Да где демоны безны носит Райдена?" Кто-то открыл дверь, и в комнату хлынул лунный свет. И Мика увидела в комнате ещё троих мужчин, кроме Сиджу. Двое держали её, и ещё один стоял в дверях, выглядывая наружу. "Сиджи, чтоб тебя", гаркнул один из деревенских, который волок Мику, вставая и закончить то, что начал слабак. "Ты вытянул соломинку тебе резать шлюху". Я не могу, взвыл Сиджи, и Мика с удовлетворением отметила, что ударом о пол разбила ему нос. "Сами её убивайте. Если хотите жить, отпустите нас", закричала Мика. Из её носа тоже хлестала кровь, заливая одежду и попадая в рот. "Отпустите, пока Райден не вернулся и не выпустил всем вам кишки". "Ты что мелешь, дура?" бородатый мужик, тот, которого Райден столкнул в Ансен, Встряхнул ее за локоть. Она сказала, что ее друг Тенгу. Схлипнул Сиджи. Брихня, ответил тот, который сторожил двери. Впрочем, прозвучало не очень уверенно. Да он едва на ногах держался после саке. Я все снотворные грибы на него перевел. Тенгу бы такое было не по чем. Обычному Тенгу да, но вот Райдену, лишенному крыльев, микастиснула зубы. Похоже, надо искать способ спасаться самостоятельно и вытаскивать Райдена, если он еще жив. Лучше бы вам бежать, ребята, сказала она. Возможно, Райден уже жрет кого-то из ваших. Если вам хватило мозгов накормить его снотворным, придется ему сожрать пару печёнок, чтобы утолить гнев. Мужики переглянулись, на лицах появилась тень страха, и Мика едва сдержала улыбку. Нужно их дожать. Напугать ещё совсем немного, и, возможно, они решат её отпустить. Но тут в комнату вошёл, нет, валился Райден. Как и сказал один из мужиков, он едва держался на ногах. Он привалился к двери, обвёл мутным взглядом собравшихся, на короткое мгновение остановился на кровоavленной Мике и скользнул дальше. Что тут происходит? Медленно, будто с трудом ворочаю языком, проговорил он. Ага, тенгу, как же, ухмыльнулся бородатый. Хватай его, мужики. Седжи, поднимай сзад. Трое кинулись на Райдена. Бородатый остался держать Мику. Райден, беги! крикнула она и хлопотала удар под дых. Согнулась пополам, задыхаясь, и сквозь пелену шума в ушах услышала крик боли. Но кричал не Райден. Мика вскинула голову. Он притворялся. Это стало ясно, когда первое бесчувственное тело рухнуло на пол от его кулака. Райден двигался быстро, движения в мик стали слаженными и чёткими. Второй мужик попятился, выхватывая нож, но слишком медленно. Локоть Райдена прилетел ему в челюсть, а нож оказался в руках Тенгу. "Не убивай его", крикнула Мика. Райден оскалился, но ловко перехватил нож лезвием к себе. И ударил мужика рукояткой по затылку. Тот повалился, как подкошенный. Сиджи в ужасе закричал, попытался выбежать из дома, но Райден пригродил ему путь и спустя мгновение Сиджи лежал на полу без чувств. Не подходи! Не подходи! завопил бородатый, хватая Мика за горло и прикрываясь ею, будто щитом. Отпусти ее! Холодно? И совершенно спокойно сказал Райден. В глазах его плескала ледяная ярость, и Мика с удивительной ясностью поняла, что Райден изо всех сил сдерживается, чтобы не убить каждого, кто попадётся ему на глаза. Ещё шаг, и я сверну ей шею, взвизгнул бородач, сильнее сжимая пальцы на шее Мики, но скорее от страха, а не с угрозой. Отпусти её, тихо сказал Райден сквозь зубы, и Мика вздрогнула. Отпусти или порву на куски, говорил его взгляд или что-то ещё. Мика не понимала до конца, но осознавала чётко, если она хочет, чтобы несчастный мужик остался в живых, Райдену подпускать к нему нельзя. И чем крепче пальцы сжимают её горло, тем меньше его шансов уйти из этого дома живым. Мика ударила его локтем в живот. Он охнул, отпустил Тут же попытался схватить снова, но Мика уже развернулась и ударила его кулаком в лицо. Руку пронзила острая боль. Рукопашный бой не был её сильной стороной. Костяшки и запястья взвыли, а мужик едва ли шелохнулся. Занёс кулак, чтобы ответить, но Райден Молнии подлетел к нему, схватил за горло и припечатал к стене. Райден был в бешенстве. Дышал тяжело и надсадно скалился, словно дикий зверь. И не отводил глаз от своей жертвы. Мужик хрипел, сделавшись пунцовым, отчаянно дергал ногами, которые не доставали до пола, и скреп на когтями руку на своем горле. Мика бросилась к Райдену и попыталась оттащить. Пусти его, он пусти же! Райден не обращал на нее никакого внимания, продолжая душить мужика, который уже начал синеть. Райден! Мика врезалась в него плечом, безрезультатно. схватила за руку и принялась силой разжимать пальцы. Ты его убьешь! Отпусти! Хватит, Райден! Мужик закатил глаза и потерял сознание. Изо рта пошла белая пена. Мика охнула, заплакала и толкнула Райдена в грудь. Зачем ты это делаешь? Зачем? Я же прошу остановиться! Рыдала она. Мне страшно, Райден. Он вздрогнул и разжал пальцы. Мужик мешком рухнул на пол и застонал. Повому Мика отлегло от сердца, жив. Мика Райден будто впервые её видел, смотрел удивлённо то на неё, то на мужика на полу. Ты ранена? Он протянул руку, но она отшатнулась, ударившись спиной о стену. Мика видела не Райдена, а кицунэ из рёкана, который с такой же холодной, всепоглощающей жаждой душил её. Это был хищник, безжалостное чудовище, для которого Чужая жизнь ничего не стоит. Пища или развлечение, удовольствие от убийства, осознание собственной силы. Она задыхалась. Сердце давило и кололо. Мика судорожно хватало ртом воздух, но легкие отказывались работать. Кажется, она сейчас умрет. Просто не сможет вдохнуть или сердце. Мысли сбивались в кучу, сплавлялись и срастались. Мика оттягивала воротки мано, хваталась за горло. Но это не помогало, её всё ещё душила невидимая удавка. Прикосновение Райдена было осторожным. Нет. Почему он касается её? Сделка не могла ему позволить, только в случае угрозы жизни. Мика понела, что теряет сознание. В глазах потемнело, но свет вернулся, когда руки Райдена оплели её, нежно, будто боясь сломать. Прости меня, Мика, прости. Прошептал он, привлекая ее к себе. Я не хотел тебя напугать. Щека легла ему на грудь, тело прильнуло к телу, а объятия стали крепче. Воздух наконец добрался до легких и со свистом выбрался наружу. Как ты? Сделка? Выдавила Мика. Мне показалось, что если я не прикоснусь к тебе, ты умрешь. Он замолчал, а потом добавил тише. отпустить. Нет. Мика прижалась к нему плотнее и спрятала лицо в складки его кимоно. Эти руки, мгновение назад нёсшие разрушение и смерть, теперь несли тепло и защиту. Я так испугался за тебя. Райден выдохнул ей в макушку. Ты был очень страшным, пробормотала Мика. Ты был похож, Мика не договорила, но Райден вздрогнул. А сердце его забилось чаще. Прости меня. Он понял, он знал. С того самого момента, как его пальцы прикоснулись к её душе, он знал, увидел, почувствовал. Мика могла только догадываться, что именно он испытал в тот момент, когда сжал в кулаке беззащитную искру чужой души. До каких глубин успел заглянуть, но поняла, что в той комнате в Рюкане пусть даже на короткий миг он побывал вместе с ней. И это осознание напугало Мика, сделало ещё более уязвимый. Он видел её душу, читал будто открытую книгу, а она видела только то, что он позволял видеть. Мика глубоко вздохнул, собирая силами, чтобы покинуть тёплые объятия. Ей нужно стать сильной, нужно защититься, спрятаться, чтобы никто больше не мог причинить ей боль. Она не хотела Но снова показала Райдену свою слабость, снова вынудила себя спасать, а после ещё и разрыдалась. Она снова стала мышью в полной власти всесильной кошки. Ей нужно стать сильнее. Надо уходить. Мика отстранилась, нацепила маску равнодушия и обвела взглядом тела на полу. Пока деревенские не осмелели и не вышли на нас с вилами. Давай сначала тебя смотрим. Всё в порядке. Она вытерла кровь рукавом и тут же поморщилась. Но, кажется, сломан не был, но ушиблый его здорово. Я могу забрать твою боль, станет полегче. Не нужно, упрямо отмотнула головой Мика и вдруг гаркнула. Говорила же, не свети золотом, Райден напишал. А Мика цыкнула и направилась в угол комнаты забрать свой меч. Гнев всегда приходил на смену страху, заставлял Драца и выгрызать себе жизнь. Вот и сейчас он пришёл, запоздалый, но спасительный, заглушая всё, в том числе и боль. "Я не хочу, чтобы тебе было больно", примирительно сказал Райден. "Так перестань делать мне больно", Мика схватила меч, забросила на плечо сумку и вышла из дома. Она была несправедлива, груба, она ранила. Ну и пусть. Зато за панцирем из гнева её опустевшее сердце было в безопасности. Деревенские провожали их в молчании. Привлечённые звуками боя, они столпились во дворе Сиджу. Никто не пытался остановить Мика с Райденом, напасть или что-то сказать. Они просто смотрели. Кто-то тихо плакал, когда Мика с Райденом приблизились, нерешительно отпрянули. Мика читала на их лицах страх, отчаяние и стыд. "Живы ваши мужики", бросил Райден. И какая-то женщина облегченно охнула и разрыдалась в голос. Мика ежилась под чужими взглядами и, стараясь ни на кого не смотреть, шла вперед. Райден не отставал, прикрывая ей спину. Люди раступались, словно морская вода в отлив. Когда закончилась улица, а с ней и вся деревня, Мика окликнули. Помедленно в мгновение она обернулась. Из толпы вышло заплаканная Каору. Она прижимала руки к груди и всхлипывала. Волосы растрепал испутал ночной ветер. Простите. Простите нас. Она поклонилась в пояс. Толпа испуганно застыла и отпрянула на шаг, будто ожидая, что Мика или Райден в ответ схватится за мечи. "Дай мне золото", Мика повернулась к Райдену. Тот вопросительно поднял брови, она протянула руку. "Ты сказал, что я могу распоряжаться им". Райден хмыкнул, достал из-за пазухи кошель и бросил Мика. Она зачерпнула блестящие горошины, вернула кошель Райдену и подошла к Каору. Та так и не подняла головы, стоя в поклоне. Мика схватила ее за руку и вложила в дрожащую ладонь золото. Часть его бежала сквозь пальцы и осыпалась на землю. Могли бы просто попросить, сухо сказала Мика, а Каору задрожала, заплакала и упала на колени. Простите нас, простите, рыдала она. Этого и того золота, что мы дали вам раньше, должно хватить, чтобы надолго нанять защитников в деревне. Мика устало смотрела на нее сверху вниз. Спасибо за горячие ужины на члег. Приносим извинения за беспокойство. С этими словами Мика развернулась, и они с Райденом направились прочь к темнеющей в ночи лесной чаще.